ТУМАН Воин сидел на камне и задумчиво осматривал рукоять своего меча. Своё оружие он знал наизусть. Каждую выщербину на лезвии, каждую вмятину на гарде и рукояти. Этот меч он получил в подарок от своего учителя на день своего совершеннолетия. Это было около десяти лет назад, но с тех пор они не расставались. Они не расставались. Меч стал продолжением его тела, его составной частью. Выдававшуюся минуту отдыха, он доставал его из ножен, аккуратно и нежно проводил пальцем по холодной стали, затем брал специальную бархатную тряпицу и принимался полировать лезвие. Но сейчас было не до отдыха. Уже второй день он пробирался к логову, каждую секунду ожидая удара в лоб или спину. Всё началось около месяца назад. Густой непроглядный туман опустился на деревню. Сначала жители никак на это не отреагировали, подумав, туман, с кем не бывает. Через 2 недели было собрано веча, на котором решили, что всё это не спроста, и туман не может быть таким долгим. По прошествии ещё одной недели несколько семей решили покинуть деревню и переехать в другое, более спокойное и безопасное место. К концу месяца половина жителей уехала из деревни, а другая собирала вещи. Это не могло не взволновать главу поселения Как ни пытался он успокоить селян, никто его не слушал. И на то были причины. Дело в том, что недавно поселившийся в горах дракон периодически терроризировал жителей окрестных поселений. Ничего особенного, все было как обычно. Раз в полгода-год он утаскивал какого-нибудь запоздалого путника, иногда мог сжечь своим огненным дыханием чью-нибудь делянку с урожаем или просто, пролетая над домами, вызвать крыльями шквал ветра, который переворачивал в деревне все, что не было прибито к земле и не привязано к дому. Все бы ничего, люди уже привыкли к нему. Но последние несколько месяцев он не объявлялся. А потом еще и этот туман. В общем... Глава деревни хоть и был глуповатым человеком, но всё же не настолько, чтобы не сопоставить эти два факта и не понять, что дракон задумал что-то действительно серьёзное. Ничего не оставалось, кроме как нанять воина. Это дело, конечно, затратно, но глава прикинул все возможные последствия и решил, что лучше он отдаст половину своего золота воину и решит проблему с драконом, чем останется в пустой деревне один на один с возможностью погибнуть завтра или послезавтра. 2 дня назад Воин взял аванс, выслушал требования главы и ушёл в горы в поисках недоевшего дракона. А ведь можно было с него и больше содрать, вслух произнёс Воин и встал с холодного камня. Постояв на месте и прислушавшись к завываниям ветра, он, стараясь не шуметь, продолжил свой путь. С каждым шагом туман становился всё гуще. что говорил о том, что он идёт в правильном направлении. Перешагнув через большой булыжник, он замер. Чутьё никогда его не подводило, вот и сейчас. Он практически кожей почувствовал рядом с собой чьё-то присутствие. Медленно опустив руку на рукоять меча, воин повёл головой из стороны в сторону и даже не удивился, когда в нескольких метрах от себя увидел два огромных жёлтых глаз вспыхнувших золотистым огнём. Да. Я знаю этот меч. А это значит, что я знаю и его хозяина, если только он не погиб в бою, и его оружие не присвоил себе ещё более величественный воин, чем тот, с которым я уже встречался. Голос был похож на урчание огромного кота с примесью какой-то хрипацы. Вот этот кот всю свою жизнь курил табак и никогда не ходил к врачам, когда простужался. Так вот, кто здесь устраивает представление? Спокойно сказал воин и медленно повернулся лицом к источнику голоса. Мой давний знакомый, если я правильно помню, хмм, последний раз мы виделись около 5 лет назад. 4 1/2. Помнится мне, что тогда было лето, ответил драконда. Верно. Как твоё крыло? Заржало. Надеюсь, что твоя рука тоже «В порядке?» Воин потер плечо и слегка поморщился. «Конечно, но, скажу честно, мне пришлось около трех месяцев залечивать рану. Ну, шо ж, тогда и я не буду скрывать, что шрам, оставшийся от твоего меча, до сих пор побаливает. Впрочем, давай перейдем к делу. Я догадываюсь, зачем ты сюда пришел. Можешь приступать?» Воин кивнул и вытащил из ножен свой острый, как бритва, меч — Уверяю тебя, в этот раз ты не оставишь на мне и царапины, самоуверенно произнёс он. "Да, ты прав", ответил дракон. "Что значит прав?" воино пешёл от того, что с ним так легко согласились. "Ты прав в том, что я не оставлю на тебя царапины, если только ты сам не поцарапаешься о мои когти", хитрый дракон хмыкнул и свой. "Хочешь притупить мою бдительность? А? Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить в твою покорность. Нет, ты ошибаешься". В голосе дракона, как показалось воину, проскользнула нотка грусти. Если бы я мог, я бы убил тебя ещё когда ты только приближался к моему логову, и я сделал бы это быстро, уважая тебя как самого лучшего врага, который встречался мне за всё время моей жизни. А знаешь, немного помолчав, ответил воин. Ведь ты в чём-то прав. За свою жизнь я не обзавёлся ни одним настоящим другом, но нажил себе кучу врагов. из которых ты самый да, я понимаю, что ты хочешь сказать, самый лучший враг. Да. Самый лучший. Ты всегда заставлял меня становиться лучше и сильнее. Именно ты своим существованием сделал из меня воина. Некоторые говорят великого воина. Если бы не ты, я бы до сих пор бегал по подземельям, разгоняя сборище всякой мелкой нежити. Ни один друг не сделал бы из меня того, кем я стал. Дракон вздохнул и устало прикрыл глаза. Теперь тебе придётся искать нового врага, произнёс он через некоторое время. Это точно. Воин сделал шаг вперёд и поудобнее перехватил меч, но вдруг что-то вспомнив, остановился. Подожди. Ты сказал, что убил бы меня, если бы смог. Почему ж ты не сделал этого? потому что ты опоздал. Опоздал? Здесь был кто-то до меня? Нет. Ты лучше меня знаешь, что никто из тех, кто называет себя воинами, не решился бы прийти ко мне. Никто, кроме тебя. Скажу честно. Сначала я ждал тебя, чтобы убить, а потом, когда туман стал слишком густым, я ждал тебя, чтобы попрощаться. Причём здесь туман? Разве не, не ты напустил его на деревню, чтобы под его покровом творить свои делишки? Так ты не знаешь. Глаза дракона снова вспыхнули в Англе. Пока мы живы, мы умеем рождать пламя. Когда же мы умираем, наше дыхание становится ледяным. Мы начинаем выдыхать туман. Вот и моё время пришло. То есть ты болен смертельно? Воин опустил меч и разочарованно посмотрел на дракона. Но ты не можешь умереть. Это нечестно. Это жизнь, мой враг. Не только ей подвластно понятие о честности. Ну, это же Как я могу тебе помочь? Помочь? Хм. А что если ты побудешь со мной до рассвета? Оказывается, умирать в одиночестве очень скучное и невесёлое занятие. Я обещаю, что буду с тобой до конца. Воин вложил в ножный меч и уселся рядом с огромной головой дракона. Они говорили всю ночь. Вспоминали былые подвиги и битвы, в которых им приходилось встречаться. Показывали друг другу шрамы от ран, которые когда-то оставили друг другу. Смеялись и веселились. А потом уснули. Воин, облокотившись на еще теплую морду своего врага, И дракон, свернувшийся своим огромным телом на холодных камнях. Утром, когда рассвет только забрезжил над горизонтом, жители деревни смотрели на небо и видели на нём звёзды впервые за последний месяц.